Глава 3. Воспитание со творчеством. Со подчинение, сообщничество, сотрудничество. Но есть и более высокий тип отношений между людьми, между родителями и детьми сотворчество. Счастливейшее состояние духа. В сотворчестве человек испытывает такой же подъём, что и художник Мы не всегда вольны выбирать тип отношений с детьми, но пусть общение перерастает в сотрудничество, а сотрудничество в сотворчество. Мир правда и творчество. Сотворение правды, претворение правды в справедливость. Правда и творчество это ведь то же, что совесть и любовь. Любовь и совесть правят миром. Любовь и совесть проявляются в творчестве и правде. Есть детские коллективы в стране, где растят по системе коллективного творческого воспитания, разработанной ленинградским педагогом профессором Ивановым. Результаты поразительны. В совместном творчестве между детьми и взрослыми само собой устанавливается подлинное равенство, идёт духовное общение. Но можно ли такие отношения установить в семье, где практически нет коллектива? Не знаю. В решающий момент я вынужден сказать: не знаю, не видал. Как я развиваюсь вместе с сыном? Где, в чём хоть малый элемент совместного созидания? Если я помогу рисующему мальчику, то я просто подскажу ему. А в чём совместное наше напряжение духа? Но всё же прикинем, представим себе какие-то практические действия в семейном сотворчестве. Выберем в качестве первого шага область любознательности, область воображения, область эстетики. Вспомним, что любознательность ядро всех познавательных способностей ребёнка. От неё зависит и память, и творческая сила. От неё же зависит и интерес к людям. Любознательность крючья, выставляемые в мир. Чем больше крючьев, тем больше и улов, тем богаче человек. С любознательным ребёнком интереснее, его все любят. Поэтому, пересиливая себя, будем хвалить ребенка за всякий интерес, за всякий вопрос, за всякую попытку исследовать мир, даже если это исследование дорого нам обходится. Ребенок в возрасте «почемучки» задает в день чуть ли сотни вопросов, кто-то насчитал более четырехсот. Многие из них малоценны, пятилетний просто хочет привлечь внимание. Вопросы тоже могут быть механическими. Так что наше раздражение понятно и простительно. Надоедает. Но будем на страже. Не пропустим среди пустяковых вопросов ценный. Тут нужно определённое напряжение, внимание. Вот фразы, которые стоит почаще произносить в присутствии детей. Как интересно. А я и не знал, что оказывается, что если у нас родились дети, мы должны развивать свой интерес к миру. Но будем бояться нового порока, кроссвордных знаний, кроссвордной любознательности. Люди, ничего не зная глубоко, с изумительной ловкостью в считанные минуты решают самые сложные кроссворды. И им кажется, будто они всё знают. Каким бы малоценным с нашей точки зрения занятием ни увлеклись сын или дочь, заметим, что всё-таки увлеклись. Всё-таки хоть что-то они стремятся знать. Заставим и себя оценить это увлечение, вложить в него частицу души. Гораздо хуже, когда приходится вздыхать, мы его ничего не интересует. Но и эту фразу оставим при себе. Никогда не будем корить ребёнка за нелюбознательность. Это опасно. Наоборот, постараемся внушить ему, что его всё интересует. Будем без конца удивляться его острому глазу, быстрому уму. Тогда быть может, нам и вправду удастся раскачать тяжёлый маховик нелюбознательности. Если десятилетний за все хватается и все бросает, он ищет свой интерес, ищет такое дело, которое у него пойдет. Не будем корить его, сдержимся, постараемся быть терпеливыми педагогами. Конечно, мальчик, который разбрасывается, отстанет от тех, кто занимается одним видом спорта или в одном техническом кружке с шести лет. Но мы же не чемпионы расти. Особенно трудно подростку. Куда бы ни пришёл, всюду новичок, всюду отстал от сверстников. Поэтому, если есть возможность, постараемся пристроить сына или дочь к какому-то занятию до 10-11 лет. А подростка оставим в покое, переждём. Нам часто будет казаться, Если ребёнка не интересует то, что интересует нас, значит, его ничего не интересует. Опасное заблуждение. Интересы ребёнка могут сильно отличаться от наших, и мы должны потрудиться душой, чтобы признать их. Так хочется посмотреть на занятия и интересы ребёнка с точки зрения будущей профессии. Один отец сломал голубятню, сказав сыну: "Голуби тебя не прокормят". Это верно, не прокормят, но мы не можем знать, какие ценнейшие качества личности развивает самое малоценное занятие. Сознательно увлечь ребёнка очень трудно. Прикинем, кого мы можем привлечь на помощь, кого из родных и знакомых Нельзя ли хоть на время отдать ребёнка в чужие люди, отослать в гости, чтобы там с ним ходили на рыбалку, на охоту, отдать в помощники и подмастерья. Вдруг он где-нибудь встретит свой интерес. Не стоит торопить ребёнка с выбором профессии. Когда же время выбора подойдёт, не позволим чужим людям приставать к сыну с вопросами: "Ты кем хочешь стать?" Мы и представить себе не можем, как мы все надоедаем детям. О будущей профессии разговариваем так же осторожно, как о первой любви. Это интимнейшее дело. А интерес к людям, а воображение. Почаще будем разговаривать с детьми о людях, об их судьбах, делах и поступках. И, разумеется, только доброжелательно. с удивлением, состраданием, любованием. Оказывается, это и нам трудно. Вот тут-то и приходится переделывать, творить нового себя. Каждый встречный человек должен интересовать нас и нашего ребенка. Вместе отыщем, что можно хорошего сказать о нем. Особенно стараемся обращать свое внимание к нам, и привлекать внимание детей к людям малозаметным, маленьким. Приучимся жить в ожидании чуда, чуда встречи с необыкновенным человеком в любом обличии. Будем ждать чуда вместе с детьми. У всех можно чему-нибудь научиться, так говорим мы детям. Нет человека ниже меня. У каждого можно чему-нибудь научиться. Каждый человек мой учитель. Но и мне, старшему, трудно поверить в это, трудно привыкнуть. Нужно сотворчество с детьми. Любознательность толкает меня к человеку, воображение помогает понять его. Каждый человек другой, не такой, как я. Тем больше нужно воображения, чтобы почувствовать его душу. Почаще будем говорить детям: "Давай поставим себя на его место", но не тогда, когда мы упрекаем детей. Представим себе состояние другого человека, чтобы вместе простить его. Дети всё умеют. Я не умею скакать на лошади, а трёхлетний сын умеет. Он скачет на палке. боимся отвлечь детей, когда они скачут, торгуют в магазине, воюют, тушат пожар, лечат. Попробуем вступить в игру или хотя бы пройти мимо ребёнка, не встретившись с ним взглядом. Кто-то рассказывает в воспоминаниях о своём детстве. Он играет в лавку. Мимо проходит мама и целует мальчика. "Ну, мама", говорит он недовольно. Но разве когда ты входишь в лавку, ты целуешь лавочника? Не целуйте лавочников, не мешайте пожарникам тушить пожар и не отнимайте у ребёнка стул, если этот стул паровоз. Люди не равны между собой, а дети равны всем людям. Я это только я, а он маленький, он король, он и принц, он космонавт, он индиец, он папа. Если в мою комнату вошёл король, то я обращусь к нему не иначе, как Ваше величество. В семье Ульяновых был порядок. Все должны были вовремя приходить к столу. Уложительной причиной для опозданий считалось лишь одно: зачитался или заигрался. Заигрался. А в иных семьях мальчика или девочку ещё бы и наказали. Тебе бы всё играть и играть. или не наиграешься. Сухомлинский говорил: "В сказках о том, что на солнце живут два кузнеца и потому оно раскалённо, для ребёнка больше правды, чем в сведениях о физическом устроении светил. В сказке, в поэзии больше правды, чем в истине. Никогда не станем разоблачать детские выдумки и фантазии". Если хотите, то ведь и будущий заработок сына зависит от того, насколько он умеет фантазировать, потому что на каждой стоящей работе требуется воображение. Постараемся укрепить тот вид фантазии, который сильнее у ребёнка, не слишком стремясь к гармоническому развитию. Упор на то, что есть у ребёнка, а не на то, чего у него нет. Когда нам кажется, будто у нашего ребёнка совершенно нет воображения, это обычно означает, что у него нет того воображения, которое свойственно нам. У него оно какое-то другое, и надо терпеливо искать его, чтобы развить. Стоит помнить, что школьная программа относительно условно. Она связана с традицией и недостатком учебного времени. Почему в ней есть литература, а нет истории и музыки? Разве музыка менее значительна, чем литература? Почему нет в школе геологии, бухгалтерии, истории кино, философии? Но ограниченность школьной программы вполне оправданы. Не должна стать ограниченностью детей. Не стоит думать, будто интересы, связанные с программой и приносящие отметки, важнее не программных интересов. У них одинаковая ценность. Почаще играем с детьми в воображаемыми предметами. Мы вдвоём месим тесто на столе, раскатываем его, мажем повидлом, ставим в духовку, вынимаем, режем на части, едим и хвалим. Вкусно, а в руках ничего. Мальчик ползёт на четвереньках и мяукает. Он кошка. Прекрасно, что у меня в кулаке. Мышка, мышка для кошки. Выпускаю. Лови. Хочу всё знать это замечательно. Но ещё дороже хочу представлять, хочу придумать. Знания ребёнок получает в школе, в книгах, с телеэкрана. Но кто, кроме нас, толкает его к мечте и фантазии? Рассказываем детям сказки. Дети очень любят сказки, придуманные на их глазах, с паузами, затруднениями, с выбором, что делать герою. Маленький не только ждёт, он и напрягает фантазию. К тому же, дети очень гордятся тем, что их папа или мама сами сочиняют сказки. О сочинять их легко, стоит один раз попробовать и дать себе волю фантазировать, не вспоминать, а фантазировать. Один мальчик, когда ему говорили, что он врунишка, отвечал: "Я не вру, я фантазирую". Отличать ложь от фантазии не всегда легко. Если нам говорят, что окно разбил ветер, колдун, незнакомец в чёрной шляпе, Это одно. Если говорят, что окно разбил в соседский мальчик Женя, это другое. Прекрасно, когда мальчик выучил уроки и получил 5. А не выучил уроки, но получил 5. Лавкач или молодец? Не будем торопиться с осуждениями. Выучить все уроки можно лишь в школе. В жизни все уроки не выучишь. В жизни чаще всего приходится исхитряться. Если ребёнок привыкнет отвечать лишь тогда, когда он знает урок на зубок, он пропал. А ты сообрази, говорим мы сыну, вместо нравоучительного, надо было делать уроки. Конечно, надо было, но надо быть и находчивым, надо быть и творческим человеком.